Глава 8. Проработав необходимое время младшим интерном, я стал старшим интерном в Королевской больнице Глазго, где начались мои подготовительные ротации. Сначала ортопедия, затем общая хирургия и, наконец, таракальная хирургия. Подобно всем младшим врачам того времени, работать мне приходилось чудовищно много. У нас были суточные смены, А по ночам и в выходные мы работали по вызову, и сверхурочная работа в купе с постоянным напряжением, которому мы все были подвержены, сказывались не только на нас, но и на наших пациентах. В редкие промежутки, когда все было спокойно, дежурный врач мог забраться на односпальную кровать, втиснутую в шкаф прямо рядом с отделением кардиореанимации, чтобы попытаться часок поспать. Проблема заключалась в том, что вокруг постоянно была суета, а из кардиореанимации доносился шум, поэтому отдохнуть было невероятно трудно. И с каждым новым неотложным случаем Пейджер начинал жужжать, и мне приходилось снова вставать и идти работать. Я был изможденным, вечно уставшим и временами готов был добровольно обменять все свое имущество на несколько ночей непрерывного сна. Длительный хронический недосып не приносит ничего хорошего ни телу, ни разуму. Он может привести к деперсонализации и дереализации. Примечание. Деперсонализация. Состояние, при котором человек воспринимает себя отдельно от своего тела и разума, словно наблюдая за собой со стороны. Дереализация. Также аллопсихическая деперсонализация. Измененное восприятие мира, при котором он кажется менее реальным. Конец примечания. Я отчетливо помню, как в тот период моей жизни все вокруг казалось мне серым. Серым было мое лицо, мой разум, и весь мир воспринимался тусклым и безрадостным. Дело было ранним утром в понедельник, в августе 1999 года. К тому моменту я провел на ногах большую часть пятницы, субботы и воскресенья. Меня вызвали в субботу после суточного дежурства, и мне не удалось поспать ни секунды, так как из-за череды нескончаемых неотложных ситуаций в интенсивной терапии мой пейджер трезвонил, словно неисправная охранная сигнализация. Воскресенье было ничем не лучше, поэтому к двум часам утра в понедельник я уже не спал более суток подряд, равно как и большую часть предыдущих двух суток. Именно тогда мы узнали, что в другую больницу попал пациент, получивший в результате аварии ужасную травму мозга. Смерть мозга была уже констатирована, а так как сердце пациента признали жизнеспособным и функционирующим, с разрешения близких его предоставили нашему отделению для пересадки. Я сразу же забыл о своей усталости. Не каждый день выпадал шанс принять участие в пересадке сердца. В больницу сразу же вызвали двух кандидатов на донорское сердце. Мужчин с хроническими заболеваниями сердца и минимальной ожидаемой продолжительностью жизни без пересадки. Для проведения серии анализов крови с целью проверки на совместимость, по результатам которой был выбран пациент по имени Гарольд, которого и доставили в операционную. Я старался не думать о том, что испытывал на тот момент проигравший в этой жестокой лотерее. Подобно заключенным в камере смертников, люди в очереди на донорское сердце слышат, как тикают их часы, осознавая, что у них ограничено время. Если в скором будущем они не получат новое сердце, то умрут. Поэтому человек, которого вызывают в больницу на проведение анализов, когда найдено донорское сердце, а потом говорят, что выигрышный билет достался кому-то другому, пациенту, у кого оказался более высокий уровень совместимости, и который получит шанс на новую жизнь, должно быть, чувствовать себя абсолютно опустошенным. Если в ближайшее время не появится другое донорское сердце, ему, по сути, выносят смертный приговор. Ожидая результатов анализов, наши два пациента, казалось, полностью положились на волю судьбы, хоть и переживали по поводу последствий. Тем не менее, я до сих пор живо помню выражение лиц их близких, особенно жены мужчины, которому в итоге досталось сердце. Оно выражало надежду, а также страх и сильное дурное предчувствие. Часто партнеры испытывают еще больший психологический стресс, что может отразиться и на самих больных. Выбранному пациенту, Гарольду, позволили немного времени провести с женой и родными, после чего отвезли в операционную, сделали общую анестезию и разместили на операционном столе. Меня назначили ассистировать в операции, и, несмотря на жуткий недосып, я ни за что на свете не упустил бы такого шанса. Пока мы готовились к операции, донорское сердце извлекли из тела жертвы, поместили в контейнер из полиуретана с регулируемой температурой и доставили в Глазго на вертолете. Полет занял всего пару минут. После этого сердце оказалось в операционной, где его переместили в зеленый сосуд. который немного напомнил мне миски на кухне у моей мамы. Консультант, который должен был проводить операцию, надел пару хирургических луп с увеличением в три с половиной раза. В этих торчащих из его глаз, словно маленькие подзорные трубы, линзах он был больше похож не на хирурга, а на персонажа из фильма «Доктор Кто». Это был очень талантливый хирург с ловкими и быстрыми пальцами. Узлы на швах, например, он завязывал с молниеносной сноровкой. Я с восхищением наблюдал, с какой скоростью и точностью он работает. Если бы пациенты могли видеть его в этот момент, они бы тоже им восхищались, потому что подобная быстрая работа руками была для них хорошим знаком. Чем меньше времени пациент проводит под общей анестезией, тем быстрее восстанавливается после операции. Сердце просто лежало перед нами в своей зеленой пластиковой миске. Операционная медсестра стояла рядом с ним и совершенно не обращала на него внимания, полностью сосредоточенная на подготовке к операции. И я не сдержался и заглянул в миску. Она была наполнена прозрачным солевым раствором, и на дне, сверкая в лучах операционных ламп, лежал этот коричнево-красный объект размером со средний кулак, с торчащими из него трубками, артериями и венами. Сложно было соотнести этот непримечательный с виду объект с его незаменимой в жизни любого человека ролью. А представить, как всего несколькими часами ранее это сердце благополучно билось в груди донора, еще сложнее. Тем не менее, если все пойдет по плану, вскоре ему предстоит стать источником чудесного преображения, превратив лежащее на операционном столе без сознания смертельно больное тело в живого человека. Из-за яркого света ламп над операционным столом вся остальная операционная казалась погруженной во мрак, что еще больше усиливало драматизм происходящего, когда консультант приступил к процедуре, вскрыв грудную клетку Гарольда от шеи до верхней части живота. Отогнув кожу и мягкие ткани, он распилил грудину с помощью электропилы. Гарольд страдал от ишемической болезни сердца, поэтому у него уже были проблемы с закупоренными артериями, которые привели к нескольким инфарктам. Также он перенес операцию на грудной клетке по коронарному шунтированию, и стальная проволока, использовавшаяся для фиксации грудины после той операции, все еще оставалось на месте, и ее пришлось убирать. Его сросшаяся грудина и две половины грудной клетки снова были разделены вдоль срединной линии. Электропила, которую всегда ведут от шеи к животу, чтобы исключить риск разрезать пациенту подбородок со диском, с грохотом завыла, и в полной тишине операционного театра звук, с которым она резала кость, казался оглушительно громким. От выделяемого тепла запахло сжженными волосами. Это горел от нагрева коллаген, содержащийся в костях. И в воздух взмыла мелкая пыль из крошечных осколков кости, сияющая под ослепительным операционным светом, подобно кристалликам льда. С помощью ретракторов, хирургических инструментов, применяющихся для разведения краев кожи, мышцы или других тканей, чтобы обеспечить необходимый доступ к оперируемому органу. Мы раздвинули ребра, вскрыли грудную полость и обнажили сердце. Мне пришлось приложить силу, чтобы развести ретрактор, и ребра Гарольда с треском и скрипом раздвинулись, а я почувствовал вибрацию, передавшуюся через его грудную клетку в мои обработанные перед операцией руки и предплечья. Сразу же мы столкнулись с проблемой. После предыдущей операции передняя стенка сердца Гарольда спаялась с задней стенкой его грудной клетки, по сути, с его ребрами. Поэтому консультанту пришлось аккуратно их разделить, чтобы продолжить операцию. Пока он занимался этим, я неподвижно стоял с другой стороны от пациента, удерживая ретракторы и пытаясь справиться с усталостью. Внезапно из сердца Гарольда со свистом хлынула кровь. В хирургии есть поговорка, что переживать о кровотечении нужно лишь тогда, когда его слышно. И в данном случае я отчетливо его слышал, так как кровь извергалась из груди Гарольда на операционный стол, откуда потом стекала на пол. Во время инфаркта часть сердечной мышцы сильно повреждается, после чего на месте повреждения образуется тонкий слой соединительной ткани, которая не расширяется и не сжимается, образуя аневризму – выбухание сердечной стенки. Именно такой дефект был у сердца Гарольда, образовавшись после одного из его инфарктов. И в процессе отделения сердца от грудной клетки хирург случайно проделал дыру в истонченном участке левого желудочка. Как результат, с каждым ударом сердца Гарольда кровь под давлением 120 мм ртутного столба выбрасывалась из желудочка на пол. Слегка вскрикнув от неожиданности, консультант сказал мне «Быстро положите сюда свою руку». Я моментально просунул свою руку через разрез в грудине в грудную полость. Даже через перчатку я ощущал тепло, омывающий мою руку крови, а также сбивчивое биение сердца Гарольда. Однако, когда я сжал свою руку в кулак и прижал ее к дыре в его сердце, напор крови начал ослабевать. Теперь лишь моя рука, сдавливающая сердце, препятствовала тому, чтобы оно вытолкнуло всю кровь наружу. С каждым ударом через сердце проходит от 70 до 90 миллилитров крови. Всего в организме ее порядка 6 литров, поэтому вытекла бы она из него достаточно быстро, а потеря 40% крови ставит человеческую жизнь под угрозу. Пока я стоял, подобно легендарному голландскому мальчику, заткнувшему пальцем плотину, консультант, вместо того, чтобы вскрывать крупные кровеносные сосуды рядом с сердцем, переключился на пах Гарольда и принялся вскрывать бедренные сосуды, чтобы подключить к ним аппарат искусственного кровообращения. Несмотря на то, что делал он все быстро и уверенно, ему все равно понадобилось несколько минут, чтобы добраться до сосудов, изолировать их, и вставить в них конюли. Все это время я был вынужден неподвижно стоять рядом с пациентом, погрузив свою руку по запястье в его грудную клетку и с силой сжимать ему сердце, омываемой теплой склизкой кровью, которая пропитывала мой хирургический костюм, постепенно придавая ему все более багровый оттенок. Я наблюдал за развернувшейся борьбой за жизнь Гарольда сквозь узкую щель между покрывающей мой рот и нос хирургической маской и шапочкой на голове. Все мои чувства были обострены. Я отчетливо ощущал прикосновение грубой, слегка накрахмаленной ткани своего хирургического костюма, запах антисептика, а также неизменный слегка металлический привкус крови. Можно было предположить, что всплеск адреналина, вызванный борьбой за жизнь пациента, не дал бы уснуть даже ленивцу, приковав его внимание к происходящему. И тем не менее, несмотря на всю разворачивающуюся передо мной драму, я был настолько не выспавшимся, что, стоя без движения в жаркой операционной, слушая гипнотическое «бип-бип-бип» наркозного аппарата, не удержался и задремал. Я просто отключился, не вынимая руки из груди Гарольда. Я резко проснулся мгновение спустя, не понимая, где нахожусь. Потом до меня дошло. К счастью, хотя и заснул на долю секунды, я не ослабил давление своего кулака на сердце Гарольда, поэтому кровь по-прежнему лишь сочилась из него, а не била фонтаном. Украдкой я осмотрелся вокруг операционного стола, чтобы понять, не заметил ли кто случившегося, после чего впился ногтями пальцев свободной руки в ладонь и как можно шире раскрыл глаза, твердо решив, что не дам подобному повториться. Что удивительно... Вскоре я снова очнулся от мимолетного сна, и что бы я ни делал, это продолжалось снова и снова. Я просто не мог себя контролировать. Каждый раз я думал, «Господи, давай же, Джим, тебе нельзя спать!» Однако был настолько вымотанным, что меня хватало всего на несколько секунд, после чего я снова отрубался. Тем не менее, на каком-то подсознательном уровне, несмотря на приступы сна, Я, должно быть, понимал, что должен продолжать сдавливать левый желудочек пациента. И каждый раз, очнувшись, обнаруживал, что моя рука по-прежнему сдерживает поток крови. Жизнь Гарольда была в безопасности. Когда консультанту удалось подключить бедренную артерию к аппарату искусственного кровообращения, угроза миновала. После этого он вернулся к правой части грудной клетки Гарольда. встав лицом ко мне с другой стороны операционного стола, и принялся готовить его к процедуре под названием холодовая кардиоплегия, с помощью которой мы останавливаем сердце, прежде чем его доставать. Вскрыв полость сердца, он наполнил ее ледяным стерилизованным раствором калия, который остановил естественное сердцебиение. Этот способ применим для остановки сердца реципиента. Донорское сердце останавливают более щадящим способом. Ведущие к сердцу вены и артерии были пережаты. Однако, хотя его сердце больше и не билось, мерцающий аппарат искусственного кровообращения продолжал выполнять сердечные функции, прогоняя по организму Гарольда кровь и разнося кислород по тканям, тем самым поддерживая в нем жизнь. Поскольку родное сердце Гарольда больше не билось, Я, наконец, мог перестать сдавливать дыру в нем и убрать свою правую руку. Находясь долго в одном положении, моя рука совсем онемела, однако я подавил желание вскрикнуть от боли, напомнив себе, что у пациента передо мной куда более серьезные проблемы, чем обычные судороги. Затем я помог консультанту пересечь артерии и вены, готовясь извлечь из груди Гарольда сердце, основу его сущности. По какой-то странной причине оно навеяло мне мысли про ацтеков, хотя они и не доставали у своих жертв сердца, разламывая на части ребра. Они разрезали живот с диафрагмой, после чего вытаскивали сердце снизу через диафрагму и брюшную стенку. Перед извлечением сердца консультант аккуратно отделил заднюю стенку и оставил ее на месте для крепления к ней донорского сердца. Так его проще всего соединить с аортой и другими крупными сердечными сосудами. Затем он удалил то, что осталось от старого и поврежденного сердца, которое, подобно любой другой лишней ткани, удаленной в ходе операции, было выброшено в контейнер с использованными ватными тампонами и другими хирургическими отходами, которые потом сжигают в больничных печах. Несмотря на все повреждения, Мысль о том, что с человеческим сердцем могут обращаться подобным образом, кажется шокирующей. Теперь Гарольд лежал на операционном столе со вскрытой грудной клеткой, из которой было удалено сердце. Осталась лишь пустая оболочка. Когда все было готово, мы достали донорское сердце из солевой ванны и поместили его в грудную полость. Первым делом консультант пришил его к задней стенке, оставшейся от родного сердца. после чего начал подсоединять его к венам и артериям. В очередной раз я с восхищением наблюдал за его быстрой работой. Пальцы накладывали швы, словно на лету. Его движения были практически неуловимы, однако каждый стежок был предельно точным и просчитанным. По завершении процедуры, когда операция почти подошла к концу, он запустил новое сердце Гарольда с помощью двух электродов-дефибриллятора. В каком-то смысле это была отлично знакомая, почти превратившаяся в клише сцена, тысячи раз повторенная в телесериалах про больницу. Врач прижимает к груди пациента два плоских электрода, кричит «Разряд!», чтобы убедиться, что никто из медперсонала не касается оперируемого, после чего тело пациента вздрагивает от прошедшего по нему электрического тока, заново запустившего сердце. Отличие заключалось в том, что в данном случае все происходило не в кино, и электроды не были прижаты к груди пациента, а напрямую касались его сердца. Пораженный, я наблюдал, как безжизненное сердце оживает и начинает биться, постепенно входя в устойчивый ритм. Я стал свидетелем настоящего чуда. Аппарат искусственного кровообращения отсоединили и выкатили из операционной, в то время как мы начали все зашивать, устанавливать дренажные трубки и убирать ретракторы, все это время удерживавшие ребра раздвинутыми. Мы скрепили две половинки грудины новой стальной проволокой и, наконец, зашили лилово-синюю линию шрама, оставшегося от предыдущей операции, тянущегося от шеи до живота Гарольда. Когда его перевели в отделение интенсивной терапии и нам сообщили, что все его жизненно важные показатели в норме, Все стали пожимать друг другу руки, и воздух наполнила радость от успешно проведенной операции. У меня, впрочем, ее вскоре сменила новая волна сокрушительной усталости. Когда мы закончили, на часах уже было шесть утра, и я рухнул в кровать полностью обессиленным. Тем не менее, пару часов спустя мне снова пришлось встать, чтобы навестить Гарольда вместе с консультантом. В палате интенсивной терапии нас встретил ослепительный свет. Еще ночью он лежал на операционном столе со вскрытой грудной клеткой и вырезанным сердцем. Он был пустой оболочкой, в которой искусственно поддерживалась жизнь и выглядел как настоящий труп. Это само по себе было поразительно, однако еще необычно видеть того же самого человека несколько часов спустя, просыпающегося и открывающего глаза, практически воскресшего, снова ставшего живым и наделенным сознанием. Позже, размышляя об операции, я не только мысленно проходил по всем ее стадиям, запоминая каждую деталь на будущее, когда сам возглавлю хирургическую бригаду. Я также благодарил Бога за то, что череда моих приступов сна во время важнейшей стадии операции не привела ни к каким губительным последствиям. В недалеком прошлом термин «приобретенная психопатия» порой применялся к состоянию невыспавшихся хирургов-стажеров, в котором они порой оказывались. И это даже считали полезным в хирургических кругах, поскольку притупление чувств и ощущений молодых хирургов помогало им проводить хирургические процедуры, не отвлекаясь на сочувствие к пациенту. Я был уверен тогда и продолжаю твердо считать так и по сей день, что это очень опасная и, возможно, ошибочная идея. Недосып, с которым в прошлом сталкивались младшие врачи, включая мою собственную сонливость во время операции по пересадке сердца, неизбежно имел серьезные последствия и, как мне всегда казалось, наглядно демонстрировал недостаток современной медицины, который следовало исправить раньше, чем это было в итоге сделано. В Великобритании компания по сокращению изнурительных, безумных рабочих смен, на которые должны были выходить младшие врачи, в итоге принесла свои плоды. Однако, пока я пишу эти строки, правительство раздумывает об отмене этой с таким трудом завоеванной защиты как для врачей, так и для пациентов. Меня охватывает ужас при мысли об этом, поскольку нет никаких сомнений, что уставшие врачи способны совершать ошибки. Уставшие врачи способны заснуть в самый неподходящий момент, даже когда своим кулаком зажимают дыру в сердце пациента, чтобы не дать всей его крови вытечь на пол. Ошибки, совершаемые уставшими врачами, способны даже убить их пациентов. Возможно, ограничение рабочего времени младших врачей и несет за собой финансовые издержки, однако его продление чревато человеческими жертвами. В описанном мною случае мне повезло. Гарольд выжил во многом благодаря навыкам оперировавшего его консультанта, но еще и потому, что мои приступы сонливости по счастливому стечению обстоятельств не привели к фатальным последствиям. Если мы хотим не допустить трагедии в будущем, эти безумные переработки врачей должны раз и навсегда остаться в прошлом.